Глава восьмая. Специалист, который все усложняет, работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми. Ричард Брансон. Оказалось, что далеко не все детальки вот так запросто можно закинуть в уголтовочный барабан. Заусенчики позбивать по простому варианту. Из стоящего голдежа, половина из которого были матерные слова, пельмень сделал выводы, что голтовочный барабан напрочь испортил чистоту и шероховатость, и хрен еще пойми что, поверхности деталей. Ну и, собственно, ударами камешков о поверхность загнал детальки в неисправимый брак. «Был шестой класс чистоты, стал третий», — как сказал Дмитрий Дмитриевич, если запикать в выражении слова покрепче. Поэтому и паника возникла, мастер стал на Елисеича собак спускать. «Старая лкашня, где тебя носила, когда он кранштейны в барабан совал? Я ж тебя без тринадцатой премии оставлю, ты у меня больше капли в рот не возьмешь за верстаком!» Слесарь тоже в стороне не оставался, орал так, что слюни летели в разные стороны. «Не надо только на меня вешать свои косяки!» «Сам сказал молодому дать заусенц снять, чтобы втиху и с другими не делиться. Я всего на пять минут отошел, посрать приспичило. Или мне теперь перед тобой отчитываться, когда на параш хожу?» По итогу доругались до того, что слесарь Михаил Елисеевич и мастер Дмитрий Дмитриевич приуныли так, будто весть о кончине близких родственников услышали. Слесарь вдруг резко дурно стало, он будто сдулся воздушным шариком и стёк бесформенной груды на грязный бетонный пол, вытирая брюками металлическую стружку и масляные разводы. «Ох, сердце хватает! Ох, дурн стал как!» То и дело шептал Елисеич. Мастерок вовсе схватился руками за голову, пальцами в жидкие волосенки впился, и тяжело дышал, глядя поочередно то на застывшие среди камешков пропесоченной мутной водицы детальки, до насобравшегося склеить ласты с слесаря. Пельмень в этой ситуации предпочел оставаться в роли зрителя. И вообще, когда милые скубутся, так только тешатся. Потом Дмитрий Дмитриевич в себя пришел, вставил в рот пальцы и оглушительно свистнул. Ор в цеху мало кто слышал из работающих станков, а вот свист был пронзительным и сразу внимание привлекал. Из-за защитного металлического щита, выкрашенного в темно-зеленый цвет, выглянул фрезеровщик и мастер кивком подозвал его к себе. Фрезеровщик выключил станок, подошел, вытирая руки, перепачканные в масле оветош. — Чего ты такое стряслось, Дмитрий Дмитриевич? — сходу спросил. — Костен, братское сердце, видишь, Елисеич поплохело, отведи-ка его в ГОСК под вентилятор, валерьянки налей, карвалол, пускай очухается. Кастен покосился на галтовочный барабан, присвистнул, глаза выторщил. — Ох, ё, кого ж угораздило в галтовку кидать? — Давай делай, что говорю, нос в чужое дело не суй. Мастерок похлопал фрезеровщика по плечу. — Знаешь про любопытную Варвару-присказку? И с этими словами потянул к мясистому носу Кастена пальцы, отрывать как будто бы. — Понял я, понял. Давай поднимаемся, Михаил Елисеевич, аккуратненько встаём. Фрезеровщик подошел к слесарю и как пушинку поднял того за ноги. «Ну так Кастан еще тот бычарший, как ноги толщиной. Как еще?» «Попробуй потаскай поворотный стол без крана». А этот здоровяк таскает играючи. Пельмень собственными глазами видел и не потеет даже. А там в поворотном столе веса сразу на пупочную грыжу можно заработать. Остальные рабочие, заслышав свист мастера, видимо, не предзнаменовавший, ничего хорошего по определению. Тоже выглянули в проход, проводили взглядом Михаила Елисеевича и Костена, учесавших в госк под ручки, словно влюбленная парочка. И теперь работяги таращились в закуток с галтовочным барабаном. Любопытно же узнать, что такого стряслось, развлечений в цеху не так много. Дмитрий Дмитриевич махнул им рукой, давая понять, что ничего интересного не произошло и все могут возвращаться по своим рабочим местам. Бывший боксер, успокоившись и взяв себя в руки, зыркнул на пельмени так, что Саня даже не по себе чутко стало. Ты вообще в курсах? Что ты натворил, пацан? Дмитрий Дмитриевич взял одну из деталек, медленно повертел в руках с глубоким вздохом и выбросил обратно в жидкость, пошедшую пузырьками. Хлюп, деталька пошла ко дну. Саня только сейчас понял, что в ящичке было два вида деталей. Вернее, деталь-то была как раз одна, но составные позиции разные. «Ну, как я понял, Дмитрий Дмитриевич, нельзя, оказывается, эти херовины в барабан кидать», — пожал плечами пельмень. «Буду на ошибках учиться». Саня все еще не до конца понимал масштаб бедствия. «Ну, накрылись детальки, фикс ними». Если так по каждому производственному браку с ума сходить, за голову или сердце хвататься, то никакого здоровья не хватит на такую работу, и посидишь от нервов раньше времени. Однако Дмитрий Дмитриевич, видать, иначе считал. Побагровел весь, позеленял, стиснул зубы, пытаясь хоть как-то сдержаться. — Тебе, походу, в зале конкретно башку отбили, — прошипел мастерок сквозь стиснутые зубы и походу хотел Сане полбу костяшками пальцев постучать, но одумался. «Ты хоть знаешь, что это такое и куда оно идет?» «В брак идет», — так же спокойно предположил Сане, не особо так, чтобы смутившись. «Я без понятия, Дмитрий Дмитриевич. Вы тоже трагедию заканчиваете ломать. Ну, запорол запорол, из зарплаты вычтишь, если она мне положена». Ну а чего? Не наплежу, загораем. Брак порет каждый, кто хоть раз в руки инструмент брал. Пельмень что, пингвин свою первую порцию брака сделал? Какие проблемы-то могут быть? Однако видя, что мастерок совсем приуныл, Саня попытался чуть сгладить и предложил: "Дмитрий Дмитриевич, вообще не вопрос. Я брак запорол, я, значит, исправлю. Скажи, что делать с детальками, переделаю завтра. Так тебя устроит, родной?" «Ну ты в натуре, Пельмененко, как будто бы дал тебе за трещину! Нельзя так! Руки распускать. Так ты, Дмитрий Дмитриевич, в зал заглядывай, так можно!» Мастер махнул на горе ученика рукой и подозвал к себе вернувшегося Костена. «Отошел Елисеич!» «Девки кровололом отпаивают, совсем мужику херовастенько!» сообщил фрезеровщик и покосился на галтовочный барабан. «Я правильно понял, Дмитрий Дмитриевич, что жопа!» Мастер промолчал, доставая снова детальку из мутной жижи. Вытащил торчащую ветошь из кармана фрезеровщика и насухо детальку вытер. Повертел ее с разных сторон, покусывая губу. Пельмень, в свою очередь, видел в руках Дмитрия Дмитриевича самую обыкновенную железяку, будто половина круга отрезанного, типа небольшого кронштейна с креплениями внизу под болты. Соединяешь две вот такие половинки болты крутишь и получается типа колечко фиксаторов. Куда такое можно? Кто же его поймет? Может провода какие перехватывать? Ну чтоб в кучу. На большую сань воображение не хватило. Следом мастер вытащил еще одну деталь, получается ответную. У этой детали имелись отверстия под болты, как пельмени предполагал. Но вот с другой стороны, там шли направляющие типа рельсов, как предположил Пельмень. Ну или фиг пойми чего, Саня-то не особо соображал. «Шлифовщика, позови Кость», — велел Дмитрий Дмитриевич фрезеровщику. Шлифовальный станок стоял в следующем ряду, фрезеровщик сбегал, одна нога здесь, другая там, что называется. И не прошло и минуты, как Костан вернулся в компании шлифовщика. Что случилось? что за спешка?» — спросил рыжий дядька, чьё лицо было усыпано конопушками. «Посмотри, Макар!» — мастер протянул деталь шлифовщику в руки. «Можно как-то изловчиться и пазики по новой шлифануть?» Макар взял деталь, покрутил, судя по всему, видел её в первый раз. Видать, шлифовали детальку в другую смену. «Так это ж титан, он не магнитится. Как я его, по-твоему, крепить буду на плиту?» — сказал он. А если приспособу ребят попросить собрать? Собирали уже? Ну, было дело. Шлифовщик еще детальку покрутил, повертел. А чертеж на них где? Нет, ни не чертежа, на карман пойдет. Заверил мастер, и как могло показаться нехотя. Какой допуск? Тот пара соток. Я тебе еще дополнительно закрою сверхурочные. Возьмешься? Было видно, что предложение Макару понравилось. Он достал из кармана брюкнулевку, аккуратно затер пазики, снимая налет из песка. Вытащил микрометр, померил и медленно покачал головой. «Тут уже проебан размер», — с важным видом заявил он. «Видишь, поверхность побила. Если снимать, то минимум по десятке на сторону, чтобы выровнять. Критично. Если нет, могу попробовать». Дмитрий Дмитриевич вздохнул. Ответ шлифовщика его явно не устроил. «Нельзя. Эта поверхность рабочая. Если ее сейчас хотя бы на пять соток на сторону шлифануть, то будет как хер болтаться. Посадка здесь должна в идти». «Ладно, Макар, спасибо. Я понял, что кашу здесь не сваришь». «Ладно, кашу, Дмитрий Дмитриевич, здесь на говне сметану не соберешь». Шлифовщик вернул мастеру детали и ушел, прежде еще пару раз извинившись, что поручение выполнить не может. «Да знаю, я знаю. А ты что скажешь, Костен?» Мастер перевел взгляд на фрезеровщика. «Может, подварить. Пройдешь потом фрезой?» «Пройдет, пройду, Дмитрий Дмитриевич. Но кто ж титан варит? Тут, если брак, то брак». По итогу так ни к чему и не пришли. Мастер с фрезеровщиком еще прикинули пару вариантов. Ото всех них отказались, и Костен тоже вернулся на свое рабочее место. Пельмень с мастерком остались один на один. Что делать-то? — спросил Сань. — Ты не обессу, Дмитрий Дмитриевич, не я себе сам работу выбирал. — Ничего, да Михаил Елисеевич я ещё доберусь, он своё получит, — заверил мастер. — Без премии, сучонок, так весь год ходить будет. — Ну, ему-то тоже не в невдомёк было, — сказал Пельмень, понимая, что сваливает вину на Елисеича, чего делать не хотелось. И так дядька чуть ласты не склеил. — Это ты намекаешь, что я сам дурак, Пельмененко? «Тебе же надо было просто зусенц снять, напильником повозюкать!» Дмитрий Дмитриевич нырнул лицом в ладони и растер красное, как вареное свекло, лицо. Пельминь промолчал. «Не, а че, если по фактам сам Дмитрий Дмитриевич дурак, раз такую ситуацию допустил?» «Вот почему Прокоп его или глушку не дал. Боялся же, что заложит. Продолжил сокрушаться мастер, но надо отдать ему должное». Быстро себя в руки взял. «Короче, Саня, одна такая заготовка стоит, как месячная зарплата Елисеича. Смекаешь?» «Ну, допустим. И что делать, чтобы старый не встрял на бабло?» Дмитрий Дмитриевич достал из кармана пропуск пельменя, вручил. «Иди домой уже, завтра будем разбираться». Он помассировал пальцами виски и зашагал в госк, причитая «Мне ж за кронштейны жопу порвут». Саня постоял еще некоторое время, пожал плечами, ну и пошел в раздевалку, раз отпустили. Порвут и порвут, он-то тут при чем? Пусть Дмитрий Дмитриевич разбирается, без обид. Головой думать надо было мастеру, когда такие ответственные детали под подвыпитому Елисеичу давал. И копейку другим слесарям с шабашки не жидить. Дело-то наверняка в этом, что прибыль мастер хотел себе в карман положить. А то, что кто-то кого-то закладывать бы стал, тут шабашка шабашку погоняет. Не верилось в это как-то. Ну, прям совсем. Ближайшие полчаса пельмень был занят тем, что сходил в раздевалку к своему ящичку. Сгрузил туда спецовку и пошел в душ. Там долго стоял под струей холодной воды, откисал. Стружкой масло, казалось, забились во все щели тела. И хотелось себя эту вонючую корку во что бы то ни стало смыть. Да и тело в цеху нагрелось настолько, что за малым кровь в венах не вскипела. Ну а в начале четвертого, за час до выхода рабочих, пельмень походкой в развалочку пересек проходную, отработав, пусть и не совсем удачно, свой первый рабочий день на производственной практике. С тем пареньком, с которым у конфликт случился накануне, Саня больше не виделся. Да и не до него как-то было, но его время придёт, Как и второго козла-сварщика, встретиться не обязательно. Сев на автобус, пельмень добрался до дома, избежав утренней толчьи и давки в транспорте. Там по-быстрому переоделся по спорту под храп Игоря Борисыча, решившего устроить себе тихий час. Ну и на вечернюю тренировку пошёл. занятие начиналось ровно в пять. Хотелось выпустить накалившийся за день негатив. Однако в зале все пошло не так. Но обо всем по порядку. «Ребят, построились, выходим на пробежку на свежем воздухе», — распорядился Пал Саныч. «Тренер, жарко. Может, в следующий раз?» — начали причитать боксеры. Не хотелось пацанам на солнце жариться, оно и понятно. Однако Пал Саныч был непоколебим. «На ринге вы противнику тоже будете говорить? Может, в следующий раз? Строимся!» Пельмень вспомнилось, как время назад встретил бегающих по парку боксеров по пути в больничку. Тогда никто из них, включая самого тренера, не мог предположить, что толстый запущ сумеет привести себя в форму и явиться в зал. А теперь вот так вышло, что этот самый запущ на пробежке с ребятами бегает. Боксеры начали выходить из зала, Пол при таком раскладе всегда выходил последний, дабы замок на дверях закрыть. Но сегодня уже на выходе в каморке Пол раздался истошный телефонный звонок. «Дилинь, дилинь, дилинь!» — трезвонил телефон. Пельмень, у которого развязались шнурки, сел на присядки и принялся их завязывать. Крэм глаза заметил, как тренер, заслышав голос из трубки, сначала улыбнулся. Потом нахмурился, а следом медленно присел на стул. Он так всегда делал, когда по важным вопросам звонили. По итогу Пал Саныч покивал, выслушал говорившего и повесил трубку. «Ребят, сами побежали, я догоню», — бросил он боксерам, пребывавшим на низком старте. «А ты, Саня, погоди, вопрос у меня к тебе есть». Пельмень, победив непослушные шнурки, выпрямился. Пал Саныч дождался, когда пацаны из зала вышли, обернулся. Саня, а Сань, куда там на заводе Митяй влез? Ты в курсах?» «Куда влез, Пал Саныч? Все вроде на мази было». «Ты сам не косячил?» Пельмень попытался припомнить, что такого мог натворить. Рожа обидчиком он чистить не стал, сдержался. Терапевту, если яйца и подкатывал, то не шибко, прям нагло. Брака опорол с Елисейчем. Так Митяка сам Саня отпустил. Не станет же он звонить тренеру и жаловаться, хотя может мымрос от дела кадров чего нехорошего наплела. Так тоже по мировой с ней разошлись без обоюдных претензий. Гадать пельмень не стал и решил дождаться, что ему скажет тренер. Мне тут Митяй звонил, денег просил занять, сумму не маленькую. А на что именно молчит? Пал Саныч положил Сане руку на плечо и посмотрел внимательно. «Не врублюсь, тренер», — признался пельмень. «Сань», — перебил тренер задумчиво, — «Митя недавно спецзаказ от одних очень влиятельных людей получил. Фиксатор для оптического прицела охотничьего ружья. Через меня заказ одному из моих лучших учеников поставляли. Как бы там чего с этими фиксаторами не стряслось. Но Митя и заверяет, что на мази все. Я потому и спросил у тебя». «Бандосы?» — предположил пельмень. Кого еще в девяностые называли влиятельными людьми. Поэтому именно бандиты первыми в голову пришли. «Выше бери!» «А если стряслось, что будет?» «Внутри как-то разом неприятно кошки заскребли!» Так «Такое спросишь, кое-кого псу под хвост пойдет начало сезона охоты на кабана. Инстроение кое-кого испортится. Ну и метей на бабки встрень, что не дай бог. Но не должно быть так». — Как-то понимать, — уточнил пельмень. — Так понимать, что медным тазом наше финансирование накроется, — заявил тренер. — Хрен тебе будет вместо соревнований. Пельмень опешил. Вон оно, как оказывается, подворачивается. Теперь-то понятно, чего мастер за голову хватался. Кто ж знал, что все настолько серьезно? Охота там, кабан. Надеюсь, все обойдется, Пал Саныч. Ну, мне тебе помочь нечем, я ему прямо сказал: "Сделай так, чтобы у этих влиятельных людей настроение не испортилось. Ищите там, делай детали, чтобы к первому сентября заказ был готов. И будут тебе бабки. Людей не должно подвести, тем более таких". Пельмень закивал. "Ладно, Саня. Я бы подумал, что с фиксаторами что приключилось, но видать, намазив всё. Ты там ему помоги, если что". Быстрее сделаете, быстрее он бабки получит. Тренер указал Сане на выход, давая понять, что разговор окончен. Пельмень двинулся к дверям на слегка ватных ногах. Выходит, мастер выгородил пельменя, на себя вину взял и перед влиятельными людьми в долг влез. Разбираться надо.